Глава 28 Кусочки головоломки. «Во-первых, Примус, давай с одним пунктом покончим сразу», — предложил Коул, пока они шли между рядов скитариев, выстроившихся у входа в пирамиду. «Ты был прав. Мне следовало быть осторожнее». «Надо было слушать меня», — с трудом выговорил Примус. Байл порезал его глубоко. Огромный космодесантник был непривычно тих, и Кво спросил себя, только ли физические раны тут получил. Потеря прогеноидной железы наверняка должна иметь какие-то эмоциональные последствия. Йота что-то коротко буркнула из своего вокс-динамика. Ее отполированное боевое тело ослепительно сверкало, ловя свет бесконечного дня понтуса Вернеса и отражая обратно в небеса. — И маршала, — добавил Примус, — она говорила то же самое. Да, — Да-да, маршалу я тоже приношу извинения, — согласился Коул. Он напустил на себя беззаботный вид, но все же до конца свое беспокойство скрыть не сумел. «Значит, если я прав, то вы признаете, что были неправы?» — спросил Примус. Ткани, пересаженные поверх ран в тех местах, где у него вырвали железы, распухли, и великан держался несколько скованно. Последним в четверке возглавлявший процессию был Кво. Архимагас пригнал со своего корабля тысячи техножрецов, и те торжественно вышагивались, заунывно гудя молитвы машинному богу. Сверху летел плотный рой черепов, херувимов, ангелов, псевдопауков-мехаботов и всяких прочих полуавтономных устройств, изобретенных в недрах миру в кузнец. Густой белый чад благовоний и элея плыл среди длинных знамен, несущих священные символы Макина опус. Потрясающее зрелище, хотя, по мнению Кво, его несколько портила сварливая перепалка между примусами и Коулы. «Этого я не говорил. Я лишь сказал, что, возможно, в чем-то ты был прав. Молодец, хвалю». «То есть вся эта катастрофа для вас — очередной шанс снисходительно погладить меня по головке?» — возмутился Примус. «Можешь считать так, если хочешь», — надулся Коум. «Я не имел в виду ничего плохого». «Знаю», — ответил Примус и замолчал. Следующих слов он почти не произнес, но Кво понял, что они сами просились на язык, тяжелые, словно шары подшипника, и выкатывались изо рта почти что по собственной воле. «Спасибо», — проговорил Примус, — «что спасли меня». Коул опустил на него взгляд. «Разве я мог иначе, мой мальчик?» — ответил он так тихо, что его слова почти затерялись в шуме парада. Процессия вошла в пирамиду, теперь ослепительно освещенную. Победа вызвала восторженное настроение среди механикуса, и техножрецы продемонстрировали это, реставрировав все сооружение так, как оно должно было выглядеть тысячи лет назад. Отыскали и включили механизмы в стенах, и те проецировали сменяющие друг друга световые скульптуры, изображающие древних людей в причудливых одежды. Целые толпы младших техножрецов сгрудились вокруг них, жадно фиксируя изящную технику, замеченную в записи. Каждый раз, когда мелькал какой-нибудь артефакт, раздавался возбужденный хор на Бенарике. — У меня в трюме есть один такой, — поведал Коул, указывая к вон и пустотный истребитель в форме стрелы, мчащийся сквозь проекцию, затем приложил палец к губам. — Только цсс! И они вновь спустились в подземный чертог Понтуса Вернеса, чья потайная дверь теперь была распахнута на стеж и забита змеящимися вниз кабелями и трубами. Зал полнился ярким светом, великолепными хорами и ароматами горящего масла, всем пышным блеском машинного бога. И вновь их ожидали высокие лица трех миров кузнец. И вновь Велизарий Коул остановился перед ними и отвесил неожиданно изящный поклон. «Господа и дамы машинного бога!» — провозгласил он. «Приятали ваши решения!» Анаксеркс вновь председательствовал. Минувшая битва его явно взбодрила. Кво почти не сомневался, что генерал поддержит Коула. «Принято. Каждый мир даст свой ответ через делегатов, ибо разве не сказано в Писании, что владения машинного бога индивидуальны во всем, будучи едиными в цели? Именно так», подтвердил Коул. «Аккатран поддерживает ваше предложение объявил Анаксеркс. «Мы предоставим запрошенные материалы и специалистов. Несмотря на наши опасения, Он искос оглянул на Фрэнка. «Мы считаем, что потенциальная выгода в плане собранных данных слишком важна, чтобы ее упускать. Час давно пробил. Цикатрикс Маледиктум угрожает разрушить все великое творение машинного бога. Ни одно решение, каким бы экстремальным, каким бы кощунственным оно ни было, нельзя сбрасывать со счетов». Подхватил магноконтролер Сестерцей. Предательство в наших собственных рядах только убедило нас в том, что предложенный первым проводником курс действий верен. Фрэнк прексе снова заговорил о Наксиркс. Мы соглашаемся при условии, что всякий найденный ксенотех будет передан тем сторонам, которые решат принять участие в экспедиции, и его судьбу определит тот мир который будет признан старшим согласно феодальному кодексу Марса. Лорд-инфокудесник кинзелиан с Тигруса выкатился вперед на своих штурмовых гусеницах и провозгласил. «Тигрус присоединяется. то же предложение помощи и персонала на тех же условиях». В воздухе повисло некоторое напряжение. Видимо, Анаксеркс не ожидал, что еще кто-то изъявит согласие. В номинальных списках Марса Тигрус числился выше Аккатрана, а значит, получал преимущество в распределении технологий. «Вот что их интересует на самом деле». Проконтировал Коул по личному каналу КВО. Их магасы-радикалы хотят прибрать к рукам ксенотехнологии. Разумеется, под предлогом оградить от них человечество. Теперь посмотрим, что скажет Металлика. Вперед вышел одетый в белые одежды лектор Догум с Металлики. Нет, мы считаем, что это предприятие целиком и полностью противоречит принципам культа. Ненавидь ксеноса, отрить плоды ксеноса. Ничего хорошего из посещения этого застрявшего во времени мира не выйдет. Кто знает, какие ужасы вырвутся оттуда на волю. И тем не менее, мы идти тигрусь все равно согласны, — заявил Аноксеркс. Тогда вы будете преданы соответствующему суду. Однако, придерживаясь духа этого собрания, мы не станем пытаться арестовать вас здесь. — Скорее потому, что уступаете нам числом и вооружением, — подумал Клод но мы отправим еще одну делегацию на Марс, чтобы добиться вашего отлучения от культа Механикус, продолжил металликанец. Да будет вам известно, магас Фрэнк, что ваши предупреждения не остались без внимания. Мы станем требовать наивысшей санкции. Велизарий колл зашел слишком далеко. Взгляд лектора Догом задержался на Кво, отчего у того по искусственной спине побежали вполне человеческие мурашки мы отбываем немедленно здесь там больше делать нечего Фрэнк явно довольный ушел вместе с металликанцами они демонстративно прервали трансляции своих хвалебных песнопений а их техножерецы осматривавшие сооружение неохотно потянулись следом потребовалось целых три минуты лязга бионики и гудение двигателей чтобы вся делегация металлики удалилась они даже не стали оспаривать право собственности на здешние находки заметил квот «О, значит, дело серьезное!» — ответил Коул, после чего хлопнул в ладоши. «Итак, раз все улажено, когда начнем!» Фабий Байл с возрастающим уважением изучал геносемя, изъятая у Альфа Примуса. «Кажется, я поторопился ругать его работу», — заметила Апотекари. В морозном воздухе лаборатории пар у него изо рта завивался причудливыми количками. «Увидел что-нибудь гениальное?» Поинтересовался Петрос по прозвищу Безаар, единственный постоянный спутник Байла помимо порта. Космодесантник из старых орденов, он дал за рог Слоанэшу испробовать все опьяняющие вещества в галактике. Байл считал это решение идиотским, но старого товарища терпел. «Увидел, да, увидел. Это выходит далеко за рамки того, что вкладывал Коул в космодесантников Примарис. Здесь чувствуется работа мастера, художника даже». Петрос рыгнул в пристегнутый дыхательный аппарат. Его серое лицо блестело от пота. «Никогда бы не подумал, что такой суеверный кустарь-самоучка, как Коул, сгодится на что-то подобное». Байл бросил на спутника раздраженный взгляд. «Ты как, Петрос, в состоянии мне ассистировать? Материала у меня мало, не хотелось бы его загрязнить. Испытываю остаточное воздействие от последней дегустации, только и всего. Тогда обещай, что тебя никуда не вырвет». «Я поэтому маску и надел», — подсказал Петрос. Байл кивнул. «Ладно, не отвлекайся». Он вернулся к разделке геносемени, извлекая гроздья зигот, прицепленные к внутренней стороне железы, и аккуратно раскладывая их по пробиркам. «Да», — проговорил он наполовину самому себе, — «скоро я отвяжусь от Абаддона, и тогда мы сможем как следует разобраться, какие чудеса Коул вложил в своего сына». Они поднимались на борт парами и поодиночке, направляясь к великому храму-кузнице, пока все восемь фигур, одетых в черное, не собрались вокруг саркофага, подаренного Колумбаре Эносу Фабием Байлом. Все поприветствовали друг друга тайными знаками ордена, затем заняли каждое свое место. Восемь фигур по кругу, лишь нулевая позиция свободна. Так было положено еще со времен основания ордена. Предводитель собрания, первый среди равных, Колумбариэнос, широко раскинул руки и спустил долгий поток Бенарика во славу темных богов. Его соратники присоединились к молитве, и медленно, тяжеловесно, стазисный гроб открылся. Внутри ждал андроид жуткого вида, зловещий, с лицом похожим на череп, сработанный из черного металла, чем-то даже напоминающий некрона, но целиком изготовленный человеческими руками. «Узрите сей безупречный облик!» – нараспев произнес Колумбаренус. «Узрите андроида хаоса!» Тот лежал холодный, мертвый. Нерожденный, для которого его создавали, давно вернулся обратно в Варп. Однако андроид еще хранил искру энергии и, как обнаружили ученики Нуль, исследовав его, сохранил полную функциональность. «Кладезь утраченных технологий, созданные неизвестными руками для давно позабытых целей. Теперь он принадлежал Ордену, и с помощью их познаний в магии и науке будет восстановлен». «Вместилище следует подготовить», – воззвал Колумбариенус. «Приведите его в порядок, дабы госпожа наша могла обрести новую жизнь». «Мне кажется, что ты до конца не осознаешь, в каком затруднительном положении находишься, моя дорогая», — уговаривал Коул Асанатайо, чью лишенную тело голову держал в руках. Из шеи у нее торчали провода, от которых питался искусственный мозг. Криптек издал гневный рык. Коул невольно шагнул назад. Коул бросил на него укоряющий взгляд. «Ты надумала работать на моих условиях, со мной, а не против меня?» — спросил он свою пленницу. «Никогда!» Отрезала Асанет Айю. «Альтернатива у тебя так себе», — сообщил Коул. «Я отключу тебя и засуну в стезис, пока не дойдут руки разделить твой чудесный ксеномозг. На это может уйти некоторое время. Я бываю весьма забывчивым». Они уже снова вернулись в архив некрунов, и Коул многообещающе ткнул пальцем в груды разобранных артефактов у себя за спиной. Стазисный гроб Асанет Айю приветливо разевал пасть, уже оборудованный внутри зажимами для головы. «Вечное заточение или бестерестная служанка? Оба варианта неприемлемы!» Ответствовала Та. «Поэтому я отказываюсь!» Коул вздохнул. «Напомню о нашем предыдущем разговоре. У тебя есть встречное предложение?» Голова помолчала. Внутри ее круглого глаза плясали огоньки. Наконец она заговорила, сдерживая раздражение. «Верни мне мое тело, и я буду тебе помогать!» «Тут проблема в том, Асанатайо, что я тебе не доверяю», — ответил Кул. «Докажи мне, что не обманываешь. Сначала помоги мне, а я верну тебе тело». «Я ведь могу убить тебя и потом». «Мы оба знаем, что это неправда. Ты в моей власти». «Ладно, пора, баеньки. Я скоро вернусь и снова предоставлю тебе выбор. Служи мне добром, помоги спасти оба наших народа или расчленения». Коул аккуратно положил голову Асанетта ее в гроб и провел ритуал запуска. Крышка закрылась. «Ладно, с этим все. А жаль». Она выглядела отключенной, по крайней мере, должна была. Однако гигантский глаз в прозрачном окошке, казалось, смотрел обвиняюще. Кво передернул плечами. «Тебя что-то беспокоит?» – спросил Коул. «Она ничего не может сделать, даже если, кажется, будто злобно следит за тобой». «А ведь кажется, да?» – поделился Кво. Но дело не в этом. Вот он, урок для всего культа Механикус. Некроны — это именно то, что ждет нас в конце пути, если мы зайдем слишком далеко в погоне за совершенством. «Хорошо сказано», — заметил Архимагас. «Хотя я предпочитаю смотреть на это с чуть более оптимистичной точки зрения». «И как такое хотя бы отдаленно возможно?» «Сходство между нами означает, что найдется место и для взаимопонимания». «Некроны — это зло», — возразил Кво. Они хотят вырезать душу из тела каждого живого существа в галактике. Они пожинают нас как урожай, используют для развлечения и своих странных исследований». «Разве они злые?» — спросил Коу. «Лично я не уверен. Я предпочитаю видеть в них высшую степень рациональности. И именно благодаря их рациональности мы придем к согласию». А Санетайю при этом показалась еще более сердитой, хотя, в общем-то, ее лицо ничуть не изменилось. «Называй их бестушными монстрами, если хочешь. Мне вот Таразин Неисчислимый показался вполне приемлемым собеседником. Да, возможно, их ведет желание господствовать над мирозданием, но у них есть ключ к победе над хаосом навеки, так что наши цели совпадают». «До некоторой степени», — добавил Кво. «До некоторой степени», — согласился Коу. Для Кво проблема лежала глубже. Оба, и он, и Криптек, по сути, были механизмами, маскирующимися под жизнь. Но Кво не хотел озвучивать этого вслух. Это было слишком личным. Он страшился даже думать про такое. «Байл говорил тебе то же самое». «Говорил», — признался Коул. «Разница в том, что я прав, а он нет». Кво ничего не ответил. «Она все равно нам нужна», — пояснил Архимагас, неверно истолковав молчание друга. «Как не посмотри». Кво мрачно кивнул. «Оставалась еще одна смерть. Лучше покончить с ней побыстрее». «Ну, тогда, наверное, вот и все». Произнести это оказалось труднее, чем он думал. «Что ты хочешь сказать, мой друг?» спросил Коул искренне озадачивание. «Я оказался уязвимостью, Архимагас». «Архимагас? Уязвимостью? Что все это значит?» «Меня нельзя оставлять. Я обуза пояснил Кво. «Ты должен покончить со своим проектом Кво». «Засунь меня обратно в ящик, как этого криптека, и разнеси ящик на куски!» Он слабо улыбнулся. «Пора! Дай мне умереть! Пожалуйста!» Коул наклонился, его инсектоидное шасси попятилось назад, а длинная спина изогнулась таким образом, что архимагос оказался лицом к лицу со своим другом, и на мгновение возникла иллюзия, что Коул все еще просто человек. «Почему?» «Я твой изъян, Велизарий. Машинный бог велит нам избавляться от изъянов. Плоть слаба. Твоя привязанность ко мне». Кво поднял руки. «Это слабость». «О, дружище ты мой!» «Диас сказала, что ты, должно быть, меня ненавидишь, если возвращаешь обратно столько раз». Тихо произнес Кво. Коул смущенно улыбнулся, но прежде чем он успел заговорить, Кво его опередил. «Я знаю, что это неправда». «Знаю, что если уж на то пошло, скорее наоборот. Велизарий, из-за меня ты становишься уязвимым. От того, что я существую на свете, едва не погиб весь корабль. Примус чуть не погиб. Даже Амнисия в своей бесконечной мудрости не смог бы спасти нас, добейся алексей Диас своей цели». Коул улыбнулся. «Однако она своего не добилась, ведь так? И проиграла она не просто так, а с твоей помощью». Архимагас положил руки на плечи друга. Люди, которые поддаются на ложь тёмных богов, делают это от отчаяния. Они попадают в ловушку, думая, что нежные чувства бесполезны, что они делают нас уязвимыми, что через них нами можно управлять. И в душе у них не остаётся места ни для чего, кроме ненависти, страха и ужаса. Они пренебрегают привязанностью, они гонятся за личной силой и забывают, что люди добиваются успеха только сообща. Нет человека, который был бы как остров, как сказал когда-то один великий мыслитель. Человека помнят по его деяниям, но помнят ты -то его товарищи. Короче говоря, нам всем нужны друзья, и поэтому ты нужен мне. Но Велизарий... Мой дорогой, дорогой Фредиш... Перебил Кул. Больше мы об этом говорить не будем. Я никогда и ни за что не смогу тебя отключить. Мы прошли с тобой вместе через слишком многое. Я не Фредиш, Велизарий. Повторил Кво в миллионный раз. «Пока нет», — ответил Коул, нежно сжал плечо друга и отпустил. «Но однажды ты им станешь». Архимагас выпрямился, цокая по палубе металлическими лапами, пока его длинное тело кентавра перестраивалось. Он хмуро взглянул на голову Асанатайю в ящике, затем на Скоробеев, дожидающихся своего часа на стеллажах в дальнем конце комнаты, после чего улыбнулся и спросил. кого не желаешь ли партию в регицит?» А то я, похоже, остался без соперника.